Когда ворота осадил распахнулись, продолжал конец. И конные солдаты устремились прямо на толпу. Несколько человек нашли свою смерть под копытами лошадей. Законникам показалась пехота и не было конца. Все недоумевали, зачем осадила направила целую армию против кучки смутьянов, как будто началась война, потом только выяснилось, что у и осадилы совсем другая цель. И толпа возле лобного места всего лишь предлог. Солдаты Храмового города окружили царский дворец и осаждают его. Армию царя возглавляет доблестный Набилла-брат. Есть подозрение, что Исагила сама подстроила эту историю с табличками, чтобы воспользоваться смутой и возвести на трон Набонида. "В самом деле, надо немедленно возвращаться", согласился Набусардар. "Но люди устали, эту ночь им надо отдохнуть, с рассветом мы выступим в Вавилон". «Каковы твои успехи здесь, непобедимый? Видишь?» — показал он на растерзанное тело. По приказу царя я схватил мнимого пророка и велел его наказать бичами. Он подговаривал евреев объединиться с перцами, потому что верит в их победу над Вавилоном. «Он еще жив?» — «Думаю, что да». Он посмотрел на солдат. «Живой еще!» — подтвердили они. «Тогда у меня еще приказ к тебе» сказал гонец: "Его величество крайне не расстроен, что войско и Сагилы численно превосходит царскую армию, и не уверен, что набил брату Даса устоять. Он желает знать пред определения судьбы победит набанит Волтосара или нет. Он велел сказать, что помилует пророка, если тот ответит на этот вопрос". Проповедник лежал недвижимо на жевтвеннике, солдаты ждали, осуждённый не обнаружил признаков жизни. Инабусардар приказал блить его водочь, чтобы привести в чувство. Когда он пришёл в себя, Инабусардар повторил ему приказ царя. Израильтяне, не услышав его слова, подбежали и обступили жертник, а не уговаривали проповедника открыть царю грядущее и тем спасти свою жизнь, но тот безмолвствовал. К нему подходили женщины с гордыми владенцами, и старцы, и безутешные вдовы, и наперебой уговаривали его. Но пророк не выражал ни согласия, ни протеста. Он лежал с закрытыми глазами, совершенно недвижимо, лишь изредка у него вырывался судорожный вздох. Смешанная с кровью вода насквозь пропитала веревки. Он лежал на спине, превращенной в кровавое месиво, обнаженной грудью к небу, но и грудь была похожа на большую рану, сплошь в кровавых рубцах, красных, как закатное небо. Внезапно из толпы протянулась дрожащей рука. Я осторожно легла на эту исполосавленную и скрёстленную грудь, легла мягко, неощутимо, поместив пальцы между рубцами, то была рука его матери. Старуха опустилась на колени перед истерзаным телом сына, целовала его раны и кропила слезами его ручьи. Она горестно шептала: "Боже всемогущий, Боже Авраама, Боже Иакова, Боже пресветлого царя Давида и Соломона, всех нас" В ответ на это пророк открыл глаза и взглянул на неё мутным взором. Его взгляд уловил выражение муки в глазах женщины. Сын промолвил едва слышно: "Мать". Он понял, что ей одной он не смог бы отказать в просьбе. Собрав последние силы, он ответил: "Не ради спасения своей жизни, а потому что так было желание его матери. Алтасар победит на Баниде." «Валтасар победит Набонида!» Взволнованный нетерпеливо повторил Набусардар. Он тотчас же велел развязать веревки и отпустить пророка. Толпа израильтян облегченно вздохнула, а мать поцеловала кончики окровавленных пальцев сына. В этот момент пророк еще раз собрался с силами, чтобы сказать «Валтасар победит Набонида!» «Но Валтасара победит Кир!» «Царь царей и владыка мира!» Проговорив это, он сжал губы. После этих слов израильтян и халдеев охватила тревога и страх при мысли об испепеляющей деснице персидского властелина, мечом которого повержены все окрестные народы. Как хищный ястреб, он схватил их в свои когти, осталось только в Вавилоне. Правда, царь Валтасарх объявил Вавилон непобедимым, но разве не о том же возвещали царь Мидия, Астиак и царь Лидия Крес, а их державы не устояли перед его натиском? Никакое проклятие не могло внушить большего ужаса, чем это предсмертное пророчество израильского проповедника. Оно устрашило не только халдеев, но и израильтян, хотя и предвещало им избавление от вавилонского плена. Не испугало оно одного набусардара. Верховный военачальник армии сверкнул глазами и нахмурился. В победу Кира он не верил. Его возмутила дерзость пророка. Выходит, сговор с персами не выдумка? Даже на смертном одре он осмелился заявить о своей вере в Кира, в эту огненную птицу и защитника справедливости. Он стоял, едва сдерживая бешенство. Потом крикнул: "Забить до смерти!" сел, да ты точше взялись за дело. И их безжалостные мечи снова впились в истерзанные тела мучеников. Напрасно израильтяне и мать с мольбою взывали к милосердию, но бусардарок даже не слушал. На их призывы спешила в сгущающихся за сумерках ночи только избавительница смерти.